Событие 20. Проблема многих людей в том, что они стремятся не проиграть, вместо того, чтобы победить. Э-скрип. А дальше была жеребьевка. Прикольная. Словно в фанты играли. Ивана Салтыкова поставили спиной к офицерам и, оправившийся от удара победитель, тыкал пальцем поврежденным в одного из офицеров. А Иван кричал, пересиливая гомон преображенцев «Да или нет?». Поручик поспешил, и в жеребьевке приняли участие далеко не все. Однако Гоман поднялся. На удивление, старший Салтыков на них гаркнул, и офицеры быстренько успокоились. Выходит, какая-то дисциплина в гвардии все же есть. Первым против Берона вышел бородатый, плечистый, малый, почти с него ростом. Брехт уже успел узнать, что сейчас в Преображенский полк набирают только русых и высоких, а в третьей и пятой ротах... Они еще обязаны носить бороду, почти лопатой. Этот и был как раз с бородой. Мужику было лет 30, кровь с молоком и ни капли лишнего жиру. Скрестили шпаги, и Брехт сразу оценил силу удара. Здоровый кабан, чуть руку не отсушил. Ну и против такого лома есть прием. Иван Яковлевич им в Баварии под руководством опытного учителя в совершенстве овладел. Называется прием «вложенный удар». Фехтовальщики, настоящие, учившиеся у кого надо, а не у кого придется, любят зеркальную защиту. Такие симметричные ответы на все действия противника. Хороший способ пробить ее – именно вложенный удар. Брехт несколько раз проверил сначала, а потом, поняв, что против него действует как вполне обученный фехтовальщик, спровоцировал зеркальную защиту от простого удара справа. После соприкосновения клинков Иван Яковлевич тут же вложил всю силу руки от локтя до плеча и повернул кисть так, чтобы этот удар сбил меч противника вниз, к земле. Получилось, как и планировал. Результат для соперника очень и очень неутешительный. Скорее всего, травма запястья. Понятно, что после вложенного удара бородач полностью открылся и их высокопревосходительство ткнул тупым острием в грудь, прикрытую только зеленым мундиром. Туше. Бородач еще и выронил шпагу учебную, потом прижал руку к груди и рычать начал. А нефиг. Третьим поединщиком вышел просто монстр какой-то. Мужик тоже был с бородой и ростом ни миллиметра Берону не уступал, зато в плечах его чуть не в два раза ширше. Богатырь просто. Запястье, что торчало из обшлагов красных, было все заросшее белым волосом и толщиной с ногу. Через все лицо, не скрытое бородой, начиная с лба, проходил косой синий рубец. Знатно кто-то приложил товарища шпага или саблей. Этот, как и предыдущий, мало того, что огромную силу в удары вкладывал, был еще и отлично обучен. Брехт несколько раз попытался повторить вложенный удар – Но богатырь не поддался на провокации. Он теснил и теснил Ивана Яковлевича опять к дощатым тротуарам. И рука потихоньку начинала отсыхать и уставать, парируя сильнейшие удары. Преображенец по большей части пользовался шпагой, как мечом. Это еще хорошо, что вес небольшой у железки противника. Пора было заканчивать поединок, и Брехт даже понял, как. Против физически сильного противника лучший прием – это проходящий батман. Батман или отбив – это обычное действие, просто столкновение двух клинков при парировании удара. Проходящий батман – это довольно хитрый трюк, изучение которого потребовало от князя Витгенштейна кучи времени и усилий, но оно того стоило. Сначала Иван Яковлевич провел финт справа, но не такой, в котором клинок избегает контакта со шпагой противника. А как раз наоборот, клинки должны соприкоснуться, как при самом обычном ударе. Разница в том, что к моменту соприкосновения твоя рука должна быть расслаблена. Шпага противника сносит ваш клинок, но рука не останавливается и проходит дальше налево, увлекая за собой оружие. И вот тут есть всего мгновение. После того, как клинок Берона проскочил под шпагой преображенца, Он немедленно нанес очень сильный удар в догонку вражеского клинка. Вектор движения оружия Бородача и так был направлен слева направо относительно Брехта, а тот еще и подтолкнул его, используя силу врага против него. А дальнейшее действие, вполне очевидно, по открытому противнику наносится прямой удар, и Иван Яковлевич сил не пожалел, ткнул концом учебной шпаги в солнечное сплетение богатырю. Товарищ согнулся, а потом и на колени рухнул. Ну, говорил же, нефиг. Офицеры, как дети, прямо заорали и чуть не повисли у Берона на руках. По крайней мере, Иван так точно его со спины обхватил и оттащил от бородатого монстра. А преображенцы принялись Николая поднимать и ощупывать. По счастью, ткань на мундире была прочной и ни кровинки не показалось. «Господин Берон!» Подскочил к нему Салтыков-старший. — Вы поаккуратнее, это не дуэль, а учебный поединок. — А что не так? — пожал плечами Брехт. — Кто-то ранен или покалечен? Тут Николай очухался. Он подошел к Берону с наивной такой детской улыбкой и облапил неожиданно. — Хорош удар, ловок без. научишь потом. Прямо красиво. И как хлопнет по плечу, сука, как теперь фехтовать? Ключицу переломал, ну почти переломал. К счастью, больше фехтовать сегодня не пришлось. «Что тут творится, господа?»